Утро понедельника она провела, сжав зубы. Всё делала через силу, подгоняя себя внутренней командой. Будильник звонит, вставай, так надо. Теперь в ванную. А завтраки подумать страшно. И не надо, не думай. А вот в порядок себя привести нужно. Волосы уложить, глаза подмазать, махнуть кисточкой с румянами по бледным скулам. Вот Уже и на человека похоже. Правда, очень относительно похоже. Но ничего. Из дому выйти можно. И на работу можно идти. Можно, можно. И не трясись так, будто на сцену в голом виде выталкивают. А витя впрямь, будто на сцену. И будто в голом виде. Сегодня все внимание сотрудниц на ней сфокусируется. Еще бы, такая новость... Машу муж бросил. Наверняка Лена с вечера всех оповестила. Не смогла до утра дотерпеть. Уже поахали и поохали в телефонные трубки. Первые сливки с новости сняли и съели. За ночь переварили. Теперь кровожадных подробностей хочется. И чтоб в самое нутро заглянуть, поколупать там, где больнее. Ах, если бы она умела быть сильной. Если бы умела обуздать эту дрожащую внутри подавленность, этот первый стыд женщины-брошенки, ведь другие умеют как-то. Или никто не умеет, а только притворяются. Или наоборот, только она одна не умеет. Еще я опоздала на десять минут. Все уже на местах, придется идти к своему столу, как сквозь строй. Под чужими любопытными взглядами, точно под шампалами, любопытными и торжествующими. «Да, торжествующими. А что делать? Раньше она одна среди них была благополучно замужняя. Наверное, ей это наказание за гордыню. Смотрела на них, на Лену, Таню, кассиршу Лилечку, на главбуха Веронику Сергеевну, с другой стороны баррикады. Причем баррикада эта казалась незыблемой и в разговорах за жизнь почти не участвовала, помалкивала отстраненно». Да и что это были за разговоры? Основная их тема — ах, как нам бедным не замужем плохо, а кто замужем, тому хорошо. Да, надо признать, такое отстранение было приятным, даже некие дивиденды собственной значимости давало, некие знаки отличия счастливой женской избранности. Глупо, конечно, но ведь так и было. А еще она любила прихвостнуть, так, ненароком, вставить в разговор словцо, вроде того «А вот мой Саша, например?» или «Да, Саша никогда бы не позволил, чтоб я...» Да плюс еще капризное пожатие плечиками, да будто жалуюсь на излишнюю мужнину заботу. Такое кокетство, почти детское, стыдно вспомнить. Да кокетничалась, несчастная. Теперь получишь откат по полной программе. Теперь уж оторвутся на тебе всем коллективом. Лена, Таня, кассирша Лилечка, главбух Вероника Сергеевна. Все тебя сунут фейсом аптейбл. И правы будут. С перепугу рванула на себя дверь бухгалтерии, вошла, запыхавшись. Всем привет, Вероника Сергеевна, простите за опоздание. Сама не знаю, как получилось. И пошла к своему столу спиной чувствуя напряжение тишины. Даже не поздоровались, растерялись, что ли. Наверняка ведь только сейчас о ней говорили, а она вошла и замолчали. Да и по лицам все видно. У Лены лицо виноватое, у Тани немного обескураженное. Видимо, последняя фраза за ней числится, на взлете задушена. А Лилечка часто-часто моргает глазками. Ей неловко. Прямо застывшие фигуры с финальной сцены ревизора. Ни больше, ни меньше. Только у Вероники Сергеевны выражение лица более-менее человеческое, деловое, как всегда. Она первая и откликнулась на ее приветствие. «Здравствуй, Машенька, здравствуй. Ну, как отдохнула? Как там Испания поживает? Ничего?» «Все хорошо, Вероника Сергеевна. Спасибо. Отдохнула отлично. А у вас как дела?» — Да, тоже, в общем, работаем вот. Ты мне перед отпуском справку за апрель по движению средств не отправила, а я у тебя в базе ее не нашла. — Да? Странно. Я точно помню, что вам отправляла. Сейчас посмотрю. — Да не срочно, Маш. Чаю хоть попей. Вон, Таня сладкий пирог принесла. Вкусно. — Да, Маш, — подала голос Таня, такой жалостливый, будто... Она была как минимум при смерти. «Я знаю, ты такой пирог любишь! С курагой, с изюмом... Тебе сейчас много надо сладкого есть для нервной системы!» «Марь Сергеевна, давайте я вам чаю налью!» Мячиком подскочила со своего места Лилечка, крутанувшись на стуле. «Вам покрепче, да? Чайник подогреть? Или вы сильно горячий не любите?» «Так, понятно!» Видимо, от неловкости жалостливое сочувствие поперло. Кто его знает, в каких они выражениях тут изгалялись минуту назад? Нет, а ей-то чего теперь? Так и принимать все это? Глянула на Лену. Та быстро отвела глаза, уставилась в монитор. А щиколотка под стулом подрагивает нервно, прямо ходуном ходит. Нет, надо прекращать все это. Разом. Невыносимо же. Набрала в грудь воздуху, хотела улыбнуться, но не получилось. На выдохе выпалила скороговоркой. «А у меня новости. Пока я в Испанию ездила, меня муж бросил». Немного на истерике вышла, зато сразу легче стало. Будто по комнате разряд прошел. Теперь главное не расплакаться. Теперь пусть высказываются легально, а не шепчутся за спиной. «Маш...» «А кто, кто его увел-то?» Первой бросилась любопытством вперед Таня. И стало понятно, на какой ноте закончилась пресс-конференция по случаю инцидента, пока она не открыла дверь. «Его начальница, Тань. Он у нее водителем служит». «Да ты что!» — вытек у Тани из груди свистящий шепот. «Нифига себе! А ты куда смотрела?» Неужели не замечала ничего подозрительного? Нет. Зачем ты еще в Испанию потащилась? Одна? Ты же раньше никуда без мужа не ездила. Как тебя угораздило Тамаш? Я не одна. Я с подругой ездила. Да это все равно, что одна. Да разве можно, Маш? Ну ты даешь. А мне, Маш, между прочим, сразу не понравилось, что у твоего Саши начальница баба. Высунулась из-за монитора Лена. Он где-то полгода назад к ней устроился, да? Я помню, ты говорила. Я еще тогда хотела тебе сказать, да постеснялась. Он же у тебя такой добрый такой, вежливый, в усмерть порядочный. За такими, знаешь, как всякие стервятницы охотятся? Ой, я не могу прямо. Как ты мне вчера сказала, с тех пор все думаю, думаю. И как ты это все переживешь?» «Ну, ты ж пережила как-то», — ехидно перебила Лену Таня. «Тебя ж вроде то ж того. Год назад муж бросил. У Маши-то ситуация полегче будет, у нее детей на руках не осталось. Дочь уже взрослая, самостоятельная. Так что не ровняй, себя в первую очередь пожалей». «Ага, тебя не спросили, кого мне в первую очередь жалеть», — пробурчала Лена, сощурившись, и явно подыскивая слова для более достойного ответа. Не хватало еще, чтобы они сейчас вокруг этой темы собачиться начали и без того друг друга недолюбливают. Вон, и Вероника Сергеевна насторожилась, бровь подняла. Она женщина выдержанная, терпеть не может бабских перепалок. Глянула на нее с сочувствием, будто извиняясь за Лену и Таню, произнесла тихо. «Ты, Машенька, главное первое время перетерпи» потом легче станет. Я ведь тоже через подобный опыт прошла. Знаю, что говорю. А самое главное — не вздумай себя жалеть. Когда себя жалеешь, то и впрямь жалкой становишься. Нет, это сразу, сразу ломать надо. Если ты сейчас эту жалкую жалкость в себе не сломаешь, годами с ней внутри будешь ходить. И кончится тем, что она тебя сожрет окончательно» как женщину сожрет, как человека, как личность. Поняла, о чем я? — Да, Вероника Сергеевна, поняла. — Спасибо вам. — Спасибо. Хлюпнула носом, не удержалась таки. Слишком уж много сочувствия было в интонации Вероники Сергеевны. Настоящего сочувствия, искреннего, без примеси злорадного любопытства. И слова хорошие, правильные — Она бы и сама что-то подобное могла сказать при других обстоятельствах, если бы речь шла о ком-то другом. А так? Обесценивается это замечательное сочувствие, вот что. Крех признавать, но даже оскорблением слышится. Может, потому что его волей-неволей приходится примиривать на себя? И последняя надежда уходит, когда сочувствие звучит убийственной искренностью, В таком случае, пусть уж лучше Лена с Таней, любопытно злорадничают. Да, как ни странно. Маш, а Вероника Сергеевна правильно говорит, преданно глянув на начальницу, быстро закивала головой Лена. Да, надо взять себя в руки. Помнишь, как я с ума сходила, когда меня мой придурок бросил? Ходила как тень, боялась лишний раз голову поднять. Все время казалось, что на меня пальцем показывают и жалеют. А потом ничего, собралась как-то. И ты, молодец, помогла мне тогда с работой. Ничего, Маш, прорвемся, не переживай. Я тоже тебе как-нибудь помогу, в долгу не останусь. Что для тебя сделать, скажи? Хочешь вместе выходить, будем куда-нибудь каждый вечер? В кино, на выставке, просто погулять? Ой, так и я могу с вами, чуть подпрыгнула на стуле Таня. «А еще лучше эту проблему решать клин клином!» «Нет, правда, говорят, помогает в себя прийти, самооценку повысить. Но только сразу надо, от первого слезного куража, как головой вомут. омут!» «И где ж она этот клин будет искать, по-твоему?» Парировала Таня неугомонная Лена, чуть хохотнув. «По ночным клубам в ее возрасте таскаться должна!» «Не смеши! Тоже придумала выход!» «Сама ты пойдешь в ночной клуб, а? Пойдешь?» «Ну, я не знаю», — струсила вдруг Таня. «Почему сразу клуб? Может, у знакомых каких приличный мужичок на примете есть?» «Ага, сейчас! Упакуйте, пожалуйста, и доставьте по адресу». «С приличными мужичками нынче в стране напряженка, если ты не в курсе». «Я бы и сама не отказалась от приличного, если на то пошло. Знать бы, где дают!» «Так можно в инете поискать, на сайтах знакомств», — подала голос из своего угла Лилечка. «Да ты что!» — насмешливо повернулась к ней Таня. «Так это ты, значит, в инете на того маньяка нарвалась? Помнишь, как всей бухгалтерии тебя до дома провожали? Теперь понятно, откуда ноги растут». «Нет, нет!» — испуганно замотала головой Лиля. «Он не оттуда!» Я с ним в клубаке познакомилась». Таня с Леной переглянулись, усмехнулись понимающе. «С молоденькой кассиршей Лилечкой вечно происходили разного рода истории. А самое главное, каким-то неведомым образом эти истории становились достоянием общественности в лице Тани и Лены. Более того, они в них принимали самое деятельное участие. Да такое образовали себе развлекалово на рабочем месте». Как говорится, не отходя от кассы. Теперь она для них будет этим развлекаловом. Да не надо ей ничего такого. Не слушай их, Маша. Прихлебывая чай, озабоченно глянула на часы Вероника Сергеевна. Время пройдет. Время все вылечит. А если какого-то движения хочешь, то можно имидж сменить, например. Говорят, помогает подстричься по-модному, в другой цвет перекраситься. Я, кстати, знакомого стилиста могу порекомендовать. Где-то у меня была виситка. — А стилист — мужчина или женщина, Вероника Сергеевна? — задорно спросила Таня, подмигнув Лене. — Ой, да какая разница! — вздохнула Лена, слегка раздраженная Таниным задором. — Ты что, ничего не знаешь про нынешних стилистов? Телевизор не смотришь, жёлтую прессу не читаешь. Помолчала бы уж. Она сидела, слушала их, страдала. Вот бы провалиться сквозь землю или встать и уйти. Потому что жить в этом невозможно. И за дня в день, и за дня в день. Ведь рады даже скрыть этого не могут. И Вероника Сергеевна рада. Сама же своими советами наслаждается. Да уж... Зачислили ее в свой серпентарий одиноких бабенок, причесали одной гребенкой. Противно. Не впрямь уволится что ли? «Девочки, все, работаем», — дала сердитую команду Вероника Сергеевна. И она вздохнула с некоторым облегчением, уткнувшись в монитор. «Лучше работать, чем эти пытки коллективизма выносить. Хотя бы на пару часов замолчали, и то хорошо». «День тянулся долго». Через головную боль, через комок в горле, через туманную слезную пелену, застилающую глаза. Попробуй, разгляди через эту пелену то, что нужно. Все же сливается в марево строк из столбцов, и мышка в руках дрожит, и курсор норовит съехать не туда, куда надо. Кое-как дотерпела до обеденного перерыва. Молча встала, ушла, провожаемая в спину теми же любопытными взглядами. Тем более Таня успела сунуть в микроволновку что-то мясное в пластиковом контейнере, и запах от разогрева пошел агрессивно-съясной, раздражающий. А идеей думать-то страшно было. Вышла в июньский зной, понесла себя в ближайший сквер. Там скамеечка имелась одинокая, ее из-за кустов и деревьев не видно. Можно посидеть, расслабиться, дать, наконец, волю слезам. Пока шла, слезы на волю выходить передумали. Села на скамью, подняла глаза, Обвела взглядом кроны деревьев. Хорошо там, в вышине. Там ветер дует. Первый пух с полетел. И нет ничего вот этого, горестного, людского. Только свобода и ветер. И одиночества нет, и предательства нет, И памяти тоже нет. А здесь внизу здесь жить больше не хочется. Зачем? Чтобы передвигать себя из дома на работу, каждое утро вставать в неприкаянности, вечером засыпать в неприкаянности и бесконечно бояться всего, что может произойти в промежутке между неприкаянностями? Нет, это не жизнь. Как угодно это можно назвать, только не жизнью чего то вспомнилось, как прошлым летом отмечали ее вступление в ягодный возраст на даче у Вики. Сидели в беседке, вольготно развалившись на скамьях, потягивали красное вино. Саша стоял над мангалом, сторожил шашлыки. Вика нарезала салаты, раскладывала на тарелки мясное ассорти. Сват Леонид Васильевич, отец Максима, захотел сказать то ли комплимент, то ли тост, Повернулся к ней крупным туловом. — Вот убейте, дорогая Машенька Сергеевна, никак в толк не возьму. Каким образом вам удается выглядеть свои сорок пять на двадцать пять? Поделитесь секретом. — Ну, уж на двадцать пять это вы замахнулись, конечно. Осторожно покосилась она на маму Максима, Анну Леонидовну, то бишь на сватью. Слава богу, та улыбалась безмятежно, переводя хмельной взгляд с ее лица на лицо мужа. Потом вдруг усмехнулась, произнесла с легким упреком. «Лень, ну ты даешь! Отчего бы ей на двадцать пять-то не выглядеть, интересно? И я бы выглядела при таком-то муже. Не каждый мужчина может всю жизнь прожить рядом с такой беззаботностью. Не всем дано, Ленечка!» «А Машенька, она такая. Машенька в наших земных скорбных делах копаться не любит. Машенька у нас все время вверх смотрит, по верхушкам деревьев гуляет. Да, Машенька? Даже и сейчас». «Нет, что вы, я не всегда...» «Да, всегда, всегда. Я уж давно эту вашу привычку приметила. Вы в лица людские редко смотрите, все поверх голов норовите». Только не подумайте, что я это в упрёк. Наоборот, ваша женская беззаботность вызывает во мне лёгкую зависть. Я бы тоже так хотела. по верху взглядом летать до да возможности не имею. Заботы вниз тянут. И потому предлагаю выпить не за ваши двадцать пять, Машенька, а за вашего мужа, Сашу. Вспомнилось, и сердце зашлось болью досадой. «Как же хорошо тогда было! Весело, спокойно, комфортно и не предвещало ничего. А может, как раз и предвещало? Может, стоило прислушаться к сватиной зависти, сделать для себя выводы? Вот если бы подсказал кто... Но кто подскажет? Хотя да, Вика пыталась с ней о чем-то таком поговорить. Но что, Вика? Вика не авторитет. Нет». Не хочется сегодня на верхушке деревьев глядеть. Досады больше, чем удовольствия. И вообще, не сидится как-то. Беспокойство внутри болью шевелится. Лучше пройтись, отвлечься на физическую усталость. Прошлась. А дальше что? В любом состоянии одно пугливое беспокойство. Грызет внутренности, не уходит. Не сидеть ни идти, ни плакать, ни вверх смотреть, ни петь, ни свистеть, ничего не получается. Скорей бы этот маятный день кончился. К концу рабочего дня совсем ослабело. Выползла из душного кабинета на улицу, с трудом отделалась от Лены, соседки-попутчицы под предлогом, что надо зайти в химчистку. Лена впрыгнула в автобус, а она медленно побрела вдоль по улице, неся в себе так и не пролитые за день слезы. Шла, не видела ничего, не слышала. Женщина ноль, женщина пустое место. Женщина хлипкий сосуд со слезами внутри. Потеряшка. Так и дошла до дома. Встала у подъезда. Подниматься в квартиру не хотелось. Страшно было. Что там в квартире? Соскучившееся за день одиночества накинется на нее с объятием. Придавит, сожмет железной хваткой. И не идти нельзя. Слезы на волю просится. Не рыдать же здесь, у подъезда. На лестничной площадке перед квартирой пахло борщом. И ударило в голову, сверкнуло внутри невозможным счастьем. «Саша вернулся!» «Боже! Вернулся голодный! Борщ варит!» Да и ключи с той стороны в замочной скважине торчат. Господи, дай силу руку поднять до звонка дотянуться и чтобы после звонка в обморок не упасть. Шаги, шаги в коридоре. Нет, это не Сашины шаги, Славкины скорее. Нет, это уже невыносимо. В конце концов. Привет, мам. А я борщ варю и котлеты жарю. Тебя сейчас кормить буду. Ведь наверняка не ела ничего сегодня, да? Да, то есть нет, не ела. Но я не хочу, спасибо. Здрасте, не хочу. Я что, зря старалась? Иди мой руки и за стол. У тебя там что-то горит, Слав. Ой, котлеты. Славка заполошно понеслась на кухню. Локоны на спине подпрыгивали пружинисто и красиво. Интересно, по какому случаю локоны? Вообще-то она кокетливых парадов с волосами не любит. Может, праздник какой сегодня? Папа от мамы к другой женщине ушел. Вдарим по тарелке борща от великой радости. Ура! Папа свободен от мамы и счастлив, наконец! Вздохнула. Можно себя поздравить. Сподобилась на обиду матери брошенки. Как та героиня из фильма «Любовь и голуби». Если узнаю, кто с отцом видится, прокляну. Мам, ну ты чего долго копаешься? Иди, у меня все готово. Иду, дочка. Зашла на кухню, села на свое место у окна. Славка поставила перед ней тарелку борща. Пристроилась напротив на стуле, в любимой позе, в мальчишечьей. Чуть съехав корпусом вниз и широко расставив длинные ноги в джинсах. Ешь! А ты? А я на диете. Мне нельзя борщ. Почему? Это же овощи. Ну да. Если не считать, что они тушились в масле, да плюс бульончик из свиной косточки. Ничего ты в диетах не понимаешь, мам. Да, наверное. Я вообще в этой жизни ничего не понимаю, как выяснилось. Хочешь об этом поговорить, да? Слав, что за тон? Ты же мне не психолог, ты мне дочь. А одно с другим, что, никак не соединяется? Я вот, например, очень хочу с тобой поговорить. Просто поговорить, мам. Объяснить тебе кое-что можно? Валяй. А борщ ничего, вкусный получился. Надо же, умеет. И чеснока положила в меру, и капусту не переварила. Хозяйственная. Когда успела научиться-то? «С ними жила, на кухню только поесть заходила. А теперь подишь ты. И повариха, и психолог. Все в одном флаконе. Хорошо хоть на кушетку родную мать не укладывает. Да, зря говорят, что яйца курицу не учат. Еще как учат. Вернее, учить собираются. Мам, я очень хочу, чтобы ты нормально отнеслась к папиному поступку. Разве это в принципе невозможно?» По крайней мере, не делала бы из него трагедии. Нет у тебя права на трагедию, мам. И на папу прав никаких нет. Как это, Слав? Я прожила с мужем четверть века, и у меня никаких прав на него нет? Да, нет. Ни у кого не может быть на другого человека никаких прав. И не важно, сколько вместе прожили. Год, два или двадцать. Никто никому ничем не обязан, понимаешь? Вот чем, например, папа тебе обязан? Ты что, с маленьким ребенком на руках осталась? Он элементы должен платить? Или он на жилплощадь вероломно претендует? Ведь нет, отдал и оставил тебе все, что мог. Меня вырастили благополучно, в самостоятельную жизнь отправили. Чего еще-то? Всем спасибо, как говорится, все свободны. Спасибо, Слав. Ты мне очень хорошо все разъяснила. «Спасибо, дочь». «Ну, не юродствуй, мам». «Да нет». «Что ты? Какое юродство в моем бедственном положении?» «Ну, давай, продолжай. Что же ты? Расскажи, как мне дальше жить и чем жить. Ты же прекрасно знаешь, что я без папы и шагу ступить не могу. По крайней мере, так было все эти годы. Я просто не умею без него жить, Слав. Не научилась». Это неумение давно в состав моей крови вошло, понимаешь ты это или нет. Нельзя вот так взять и выбросить человека на обочину. Если человек верит тебе, если он зависим от тебя полностью, если он идет за тобой, как за поводырем, тогда не надо было сразу брать на себя роль поводыря. «Мам, ну он же не виноват, что ты такая неприспособленная. Хотя, если честно, знаешь, что я по этому поводу думаю?» Мне кажется, ты сама придумала для себя эту неприспособленность. Ведь правда? Придумала, и за благо ее выдаешь. Ах, мол, посмотрите, какая я вся душевно нежная, ранимая вся. Тебе ведь так было удобнее, правда? Ах, я еще и слепенькая, мне поводырь нужен. Слав, а ты не исключаешь того момента, что я ничего не придумывала. Что я и на самом деле такая. По характеру, по природе, по по жизненным обстоятельствам, по свойствам психики, наконец. Ой, мам, вот только не надо про психику, ладно? Это не психика, это такой, знаешь, сложившийся бабский менталитет, дурной и эгоистичный. Вот скажи, к примеру, ты никогда не задумывалась, отчего русские бабы не приживаются в женах у европейцев? У всяких французов, голландцев, датчан? Ну... «И почему же?» «А потому, что едут с готовеньким эгоизмом, то бишь с менталитетом. Вот она я, вялая русская красавица с тонкой ранимой психикой. Корми меня, одевай обувай, развлечением ублажай. Торжественно назначаю тебя поводырем, дорогой француз-голланец-дончанин. Прими мой менталитет за достоинство, за большой подарок. А потом слезы и сопли вытирают». Как же не поняли, не оценили их русскую душеньку? — Не знаю. — Наверное, ты права, Слав. — Только твои рассуждения сейчас немного не к месту. Отец твой, слава богу, не француз и не датчанин. Он всегда меня понимал. И принимал такой, какая я есть. И ни разу не упрекнул меня в притворстве. — Да уж, действительно. Понимал и принимал. И этим развратил тебя окончательно — не дал закалиться в трудностях, стать сильной, как все нормальные тетки. А женщине и не положено быть сильной. Женщина по природе своей имеет право быть слабой. Ой, так кто тебе в голову вбил такие глупости, мам? А, это, наверное, вас так раньше воспитывали. Понятно. В школе учили. Лозунги Карла Маркса, да? «Сила женщины в ее слабости» или «Как там? Точно не помню». «Да, пусть лозунги Карла Маркса. Именно так он сказал, сила женщины в ее слабости. И знаешь, я ничего плохого и неправильного в его высказывании не вижу. Ну так и выходила бы замуж за Карла Маркса. Чего ж ты отца-то себе в мужья присмотрела? Он ведь обыкновенный, не глыба и не мощь, или как там этого бородатого чудака называли. Да, он обыкновенный». Он тупо устал от тебя, мам, устал быть поводырем, идти и идти, не зная отдыха от ответственности. Нет, я все равно не понимаю. Ну, может, и устал, ладно, но разве устать значит разлюбить? Объяснил бы, я бы поняла. Да нифига бы ты не поняла, знаю я тебя. Заголосила бы, запричитала сразу, обвиноватила, на колени поставила, Ах, меня обидели, слабенькую такую, в облаках витающую. Ах, как мне плохо, я умираю. Ах, подхватите меня скорей. Откройте мне веки, суньте кусок белого хлебушка в рот. Да ему все это тупо надоело, мам. Понимаешь ты или нет, любой устает быть вечным поводырем. Ему и самому так захотелось в слепых походить и ни о чем не думать. Тем более позвали. И не просто позвали а настоятельно позвали. Вот ему крышу и снесло. — Не поняла, Слав. Ты отца сейчас обвинила в меркантильности, что ли? — Да прям! В какой меркантильности? В общем, опять ты ничего не поняла, мам. Славка вздохнула и еще ниже съехала со стула. Тоскливо глянула в окно, за которым сгущались июньские сумерки. Потом усмехнулась, произнесла тихо и грустно. — Ничего, мам. «Привыкнешь. Жизнь меняется, ты тоже вместе с ней поменяешься. Ничего, ничего. Привыкнешь?» «Нет, Слав, не привыкну, к сожалению. Поздно мне привыкать». «Но у тебя нет другого выхода, мам». «Выход есть всегда. Я долго так не протяну, можешь не загонять меня в угол. Да и то всем хорошо будет». «Опять же, ипотеку не надо выплачивать, если эту квартиру продадите». «Ой, ну куда? Куда тебя понесло, мам?» Болезненно сморщилась Славка, по-прежнему глядя в окно. «Прекрати! Слушать же невозможно!» «А тебя куда понесло? Ты хоть слышишь, как ты со мной разговариваешь? Как будто я тебе не мать, а чужой человек!» «Обиделась, значит?» Да обиделась. «Ну-ну, если тебе это необходимо, если тебе обида нужна, пусть будет обида. Поплавай в этом немного, может, отвлечешься от главного. Но только немного, договорились?» «Слав, я не могу больше так разговаривать. Ты же... ты же сейчас унижаешь меня. Сама ты не слышишь, нет? И... и предаешь». Относительно кого я тебя предаю? Относительно папы, что ли? Нет, не знаю. Просто я так чувствую. Слушай, а скажи мне, ты эту Валентину видела, общалась с ней? Да, конечно, общалась. А что? Нормальная тетка, между прочим, состоятельная во всех смыслах. А, -а, -а. вот оно что. Ну да, конечно состоятельная. Она тебе обещала материальную поддержку, да? Взносы за ипотеку вносить. И поэтому ты меня предаешь, да? И позволяешь себе разговаривать таким тоном». Все, ее уже несло. на лицо застыло, глаза сузились, губы сжались в плотную скобку. Но ведь молчит, ничего не отвечает. Сидит и молчит. «Нет, это невозможно». «Хватит, хватит уже на сегодня, сердце не выдержит!» «Ладно, Слав, ты иди!» «Прости, я не в себе немного, сама понимаешь!» «Не получилось у нас душевного разговора, может, в другой раз?» Славка сорвалась со стула, вышла из кухни. Сердито завозилась в прихожей, звякнула ключами, громко хлопнула дверью. «Да, как-то жестоко все вышло!» «Выходит, выгнала дочь из дома!» Час от часу не легче. Вот сейчас бы и заплакать, самое время. Эй, спасительные слезы, где вы? Нет слез, только шепот на губах, горестно застывший, не обращенный никому, в пустоту направленный. Мне плохо, мне очень плохо, помогите мне кто-нибудь, ну, хоть кто-нибудь! Я боюсь, дайте мне руку, пожалуйста, ну же! «Смотрите, я окончательно в пропасть лечу, если даже Славка, дочь!» И подскочила со стула, будто лопнула пружина внутри, и пошла дрожь по телу, звонкая и болезненная. Сжала виски ладонями, подошла к окну. В окне то же самое, знакомый до каждой убогой мелочишки кусок двора. Скамья у подъезда, под сенью склоненных веток бузины. Садовые ромашки на чахлом газоне. Ветки тополей послушно качаются на ветру. Мужчина на скамейке сидит, рядом у ног собака примостилась. Незнакомый мужчина, в гости к кому-то из соседей пришел, наверное. Вдруг встал со скамьи, поднял голову. Она и сама потом не могла понять, как так получилось. Но глаза их встретились. Может, потому что одна боль другую боль за версту чувствует. По крайней мере, боль этого мужчины она ощутила сразу. Она была твердая, как гранит, злая и насмешливая, если можно так выразиться про боль. И своя вдруг скукожилась, принялась отступать, стыдливо похихикивая и делая книгсон. «Простите, простите, многоуважаемая чужая боль, я-то у этой женщины в окне, и не боль вовсе, а так болячка маленькая». Наваждение продолжалось, наверное, пару секунд. Потом она опомнилась, отвела глаза, отступила вглубь кухни, Тряхнула головой, расправила плечи. Взгляд упал на нетронутую тарелку борща на столе. И желудок скрутила приступом голода. Села на стул, принялась жадно орудовать ложкой, глотала холодное варево, ничего в себе не ощущая, кроме желания утолить голод. Сколько же она не ела? Суббота, воскресенье, сегодняшний весь понедельник. Выходит три дня. Много. Могла и в обморок упасть прямо посреди улицы. Отодвинула от себя пустую тарелку, хмыкнула, пожала плечами. Что это было? Да, был мужчина там, на скамейке у подъезда с собакой. Потом сразу голод был. Спасительный для организма, скорее всего. Подошла к окну, Глянула осторожно, вытянув шею. «Никого. Ни мужчины, ни собаки. Может, показалось? Голодная галлюцинация была».